Обида. Во время Курского сражения с советскими войсками было взято в плен более двадцати фашистских генералов. Солдат Каюров в боях заслужен. С минуты первой солдат на фронте. И вот Каюров в большой обиде. Порчит Каюров. Подумать только. Мальчишка прибыл. Лишь день воюет. Не видел лиха, не нюхал смерти. И вдруг такое. Солдат Неверов и вправду молод. Лишь день, как в роте. Птенец и только. И вдруг такое. «Нет правды в мире», — ворчит Каюров. «Так в чем же дело?» На диво на диво-части привел Неверов в плен генерала. Фашист сверхважный, кресты, погоны, штаны в лампасах, фуражка с крабом идет, как айс, как коршун смотрит. Борчит Каюров. «Где справедливость?» Достал Каюров кисет, махорку, свернул цыгарку, затяжку сделал. «Отхож, Каюров, душой не злобен». Остыл Каюров и вспомнил время, совсем другое. Тот год зловещий, то лето злое, в тот час тяжелый навес бриллианта был каждый пленный. Тогда Ефрейтор казался дивом, а нынче, гляньте, в плен генерала ведет Неверов. Неверов в плен генерала. Вздохнул Каюров в солдатской груди. Вот отошла обида льдиной, И ветерану стал мил и дорог птенец Неверов, что день на фронте. Тенец неверов — и это время. Другое время. Другие были.